«Есть у меня один знакомый», — заговорил я, «может быть, вы его встречали. Его фамилия Лонгрёш. Вообще он человек не скучный. Скучно только слушать его. Этот человек, по-видимому, не обращает внимания на то, слушаете вы его или нет. Он не глуп, но дурак может быть иногда забавен. Лонгрёш же никогда». Он подхватывает всякий сюжет для разговора, и о чем бы ни заговорили, у него найдется что-нибудь крайне неинтересное, чтобы сообщить по этому поводу. Он говорит, как заведенная шарманка, без перерыва, без умолку. С той минуты, как он встанет или сядет, он заводит свою шарманку и не умолкает, пока Кэп или Амнибус не отвезут его на следующее место остановки. Что касается сюжетов его разговора, то он меняет свои валики раз в месяц, согласно настроению публики. В январе он повторяет вам шутки «Дон Лено» или «Чужое мнение о старинных мастерах» в Гилдхолле. В июне он распространяется о том, как вообще смотрит на Академию и сходится с большинством вам взглядах на оперу. Забывая на минуту, что, извинительно для англичанина, стоит ли у нас лето или зима, Мы можем проверить себя по тому, чем увлекается Лонгрёш крокетом или футболом. Он всегда современен. Случится ли новая постановка Шекспира или какой-нибудь скандал, появится ли минутная знаменитость, нашумит ли какое-нибудь событие, к вечеру у Лонгрёша валик уже готов. В начале моей карьеры журналиста мне каждый день приходилось писать по столпцу для провинциальной газеты под рубрикой Что говорят. Редактор дал свои подробные инструкции. Ваших мнений мне не нужно. В вашем остроумии я не нуждаюсь. Мне нет дела, находите ли вы вещь интересной или нет. Я хочу, чтобы действительно сообщалось, что говорят. Я старался добросовестно исполнить свою задачу. Каждый абзац начинался со что Я писал свой столбец потому, что хотел заработать 30 шиллингов. Почему мои статьи читались, я и до сих пор не понимаю, но, кажется, они отчасти приобрели популярность газет. Лонгрёш всегда воскрешает в моей памяти те тяжёлые часы, которые я посвящал этой скучной работе. Мне кажется, я знаю человека, про которого вы говорите, сказал философ. Я только забыл его фамилию. Может быть, вы и встречали его, ответил я. Вот на днях кузина Эдит давала обед, и как всегда, сделала мне честь спросить моего совета. Вообще я теперь не даю советов. В ранней молодости я был на них щедр. Потом я пришёл к убеждению, что достаточно с меня ответственности за собственные промахи и ошибки. Однако я сделал исключение для Эдит, знаю, что она никогда не последует моему указанию. Кстати, о редакторах, сказал философ. На днях Бэте говорил мне в клубе, что он бросил лично писать ответы корреспондентам после того, как открыл, что некоторое время корреспондировал нам интересную тему об обязанности отца с собственной женой, которая по временам бывает юмористкой. Моя мать рассказывала мне о жене священника списывавший все проповеди своего мужа, сказала светская дама. Она читала ему места из них, улегшись в постель вместо супружеского наставления. Она говорила, что это избавляет её от труда придумывать. Всё, что она желала бы сказать ему, он уже сказал сам, и с гораздо большей силой. Мне всегда кажется слабым довод, что только совершенный человек может наставлять, сказал философ. Если бы было так, наши кафедры пустовали бы. Разве меньший мир вливает в мою душу псалом или меньшую мудрость я черпаю из притчи по тому, что Давид и Соломон не были достойными вместилищами алмазов, которыми Господь одарил их? Разве проповедник трезвости теряет право цитировать само упрёки бедняги Кассио только потому, что Шекспир был джентльменом увы очень пристрастным к бутылочке? Барабанщик сам может быть трусом. Для нас важен барабан, а не барабанщик. Из всех моих знакомых у Джейн Мередит больше всего хлопот с прислугой, сказала светская дама. Очень жаль, заметил философ помолчав. Но извините, я право не понимаю. Простите, ответила светская женщина. Я думала, что все знают Джейн Мередит. Она ведёт отдел образцовое хозяйство в женском мире. По-видимому, всегда останется загадкой, кто действительно автор простой жизни. 14-е издание, цена 3 шилинга 6 пенсов без пересылки. О, прошу вас, начало старое дьявоса с улыбкой. О чём просите? спросил поэт. Прошу вас, не поднимайте насмех этой книги, если бы даже она оказалась вашей собственной. Некоторые страницы из неё я знаю наизусть. Я их читаю про себя, когда не портите моё впечатление, сказала старая дева, смеясь, но смехом её звучал нервно. Не бойтесь, дорогая леди, успокоил её поэт. Никто не относится к поэме с большим уважением, чем я. Вы даже представить себе не можете, какое утешение эта книга для меня. И я также читаю отрывки из неё про себя, когда мы понимаем друг друга. как человек, отворачивающийся от сует насилия, чтобы мирно упиваться светом луны, так и я прибегаю к поэме, ища успокоения и умиротворения. Так восхищаясь поэмой, я естественно испытываю желание и любопытство встретиться с автором, познакомиться с ним. Я бы с восторгом отвёл его в сторону от толпы, схватил бы его за руку и сказал ему: "Дорогой, дорогой поэт, Я так рад, что пришлось встретиться с вами. Я желал бы выразить вам, каким утешением было для меня ваше произведение. Действительно, но мою долю сегодня выпало счастье, но я могу представить себе тот усталый и недовольный вид, с каким он встретил бы мои излияния. Воображаю себе, с каким презрением он взглянул бы, если бы знал меня. У него желчь разлилась бы, как в жаркий день. Я где-то читал коротенький французский рассказ, который остался у меня в памяти, сказал я. Поэт или драматург, уж теперь не помню, женился на дочери провинциального нотариуса. В ней не было ничего особенно привлекательного, кроме её приданого. Он прожил собственное небольшое состояние и находился в стеснённых обстоятельствах. Она преклонялась перед ним и была идеальной женой для поэта. Она великолепно стряпала, что оказалось весьма полезным искусством в первые 5-6 лет их замужества, а впоследствии, когда он разбогател, в совершенстве вела его дела своими заботами и экономией, не допуская мирских хлопот до дверей его кабинета. Без сомнения, идеальная хаус-фру, но, конечно, не подруга для поэта. Так каждый шёл своим путём. пока добрая леди не умерла, избрав как всегда подходящую минуту, когда без неё лучше всего можно было обойтись. И вот тут-то, правда, немного поздно начинается самая интересная часть истории. Жена постоянно настаивала на сохранении одного предмета мебели, не подходявшего к общему стилю их богатого отеля, тяжёлого, неуклюжего до бобового бюро, некогда стоявшего в конторе её отца и подаренного им ей давно в день её рождения. Прочтите сами этот рассказ, если хотите постигнуть нежную грусть, которой он проникнут, тонкий аромат сожаления, распространяемый им. Муж, найдя не без затруднения подходящий ключ, вставил его в замок бюро. Это простая, крепкая, угловатая мебель, постоянно возмущало его артистическое чувство, и она, его добрая Сара, была проста и немного угловата. Может быть, именно потому бедняжка так любила единственную вещь, казавшуюся неуместо в доме, представлявшем из себя совершенство. Ну теперь её доброго существа уж нет. А бюро? Бюро всё ещё стоит на своём месте. Никому нет надобности заглядывать в эту комнату, куда никто и не заходил, кроме жены. Может быть, она вовсе не была так счастлива, как могла бы быть. Может быть, муж менее интеллигентный, от которого она не жила бы такой обособленной жизнью, который входил бы в интерес её простого повседневного существования, создал бы её счастье и сам был бы счастливее. Так вот муж поднял крышку, выдвинул большой ящик, Она казался полным рукописей, аккуратно сложенных и перевязанных прежде яркими, теперь выцветшими лентами. Сначала он подумал, что это его собственное писание. Начитые и разрозненные вещи, заботливо собранные ею. Она так много думала о нём, добрая душа. Право она, может быть, вовсе не была такой скучной, как он полагал. По крайней мере, она имела способность оценить его Он развязал ленточку. Нет, бумаги оказались писаны её рукой, с поправками, с изменениями, с подчёркнутыми строчками. Он развязал вторую, третью пачку. Затем, улыбаясь, начал читать. Каковы могли быть эти стихи, эти рассказы? Он был смущён, разглядывая сложенную бумагу, предвидя всю заурядность, всю мелочность чувства. Бедняжка. И она пожелала быть писательницей. И у нее были стремления, мечты. Солнечный свет медленно прополз по всему потолку комнаты, тихо скользнул в окно и оставил его одного. Все эти годы он жил рядом с собратом, с поэтом. Им следовало бы быть товарищами, а они даже не разговаривали. Почему она таилась? Почему? Почему ушла от него, не открывшись? Много лет тому назад, когда они только что поженились, он это вспомнил теперь. Она как-то сунула ему в карман, смеясь и краснея, несколько синих тетрадок и попросила прочесть их. Как мог он догадаться? Конечно, он забыл о них. Потом они снова исчезли. Он о них и не вспомнил. Часто в начале их совместной жизни Она заговаривала с ним о его работах. Если бы он только заглянул ей в глаза, он бы, может быть, понял. Но она казалась всегда такой доброй простушкой. Кто бы мог подозревать? Вдруг кровь бросилась ему в лицо. Какое она должна была составить себе мнение о его работе? Все эти годы он воображал её себе безгранично преданной, непонимающей, но восхищённой. Он иногда прочитывал ей кое-что, причем всегда сравнивал себя в душе с Мольером, читающим своей кухарки. Какое она имела право сыграть с ним такую шутку? А жаль. Как бы он был рад, если бы она была теперь возле него? Я думаю, куда деваются мысли, не высказанные нами. Мы знаем, что в природе ничто не пропадает бесследно. Даже капуста бессмертно продолжает жить в изменённом виде, изрёк философ. Сказанную или написанную мысль мы можем проследить, но такие мысли должны составлять лишь слабый процент. У меня часто является этот вопрос, когда я иду по улице. У каждого мужчины или женщины, с которыми мы встречаемся, в голове сплетаются шёлковые нити мыслей, длинных или коротеньких, изящных или грубых. Во что они превращаются? — Я однажды слышал, как вы сказали, что мысли в воздухе, — заметила старая дева поэту, — что поэту только остается собирать их, как ребенок собирает цветы, растущие по краям дороги, и делает из них букеты. — Это я сказал вам по секрету, — ответил поэт. — Пожалуйста, не распространяйте дальше, иначе мои издатели воспользуются этим, чтобы не звести меня с пьедестала. Эти слова остались у меня навсегда в памяти, продолжала старая дева. В них столько правды. Мысль приходит нам вдруг.